А приезде своём в Петербург продолжала она между тем Тамару уведомила вас немедленно но вы вместо того, чтобы спешить к ней на свидание, которое вам предлагалось, поспешили уехать в Москву и из Москвы прислали успокоительную телеграмму, извещая, что должны сейчас же ехать по делам в Нижний и в Пермь. Так или не так? Положим так. Согласился несколько смущённый граф. А откуда вы это знаете? А это уже моё дело. И если я позволило себе немножко распространиться насчёт всех этих подробностей, то это только чтобы убедить вас, что мой источник верен. Надеюсь, после этого вы можете поверить и тому, что она знает о вашей женитьбе. Что ж, это ещё ничего не значит. «Если и знает», — усмехнулся граф несколько самонадеянно и небрежно. «Как? Это вас не пугает?» — удивилась Ольга. «Немало». «Тогда почему же вы от нее скрывали это?» «Очень просто. До сих пор я не имел удобного случая объяснить ей это обстоятельство. Но если оно известно, что ж, мне остается только рассказать ей, Каким образом все это случилось? И я уверен, она меня оправдает. Не слишком ли преждевременно, граф, такая уверенность? Не думаю. Тамара слишком любит меня и верит мне. Слишком? Смотрите, не ошибитесь. Я имею напротив основания думать, что она вас больше не любит. Ха-ха! Ха-ха! Само надеяно усмехнулся Каржоль, откинув назад голову. Позвольте этому не поверить. Я слишком хорошо знаю её, чтобы говорить с такой уверенностью. Не спорю, может быть, она и сердится на меня. Но если бы даже и так, то, поверьте, полчаса интимного разговора между ней и мною совершенно достаточно, чтобы весь этот гнев её переложился на милость. И она окажется после такого разговора еще более любящей и на все готовой. «А если она любит другого?» – не без коварства закинула ему Ольга вопрос, тоном, полным сомнений и самой язвительной подозрительности, в надежде смутить его этим. «О, какой вздор!» – засмеялся граф. «Этого быть не может!» «Ну а если...» Предположите себе такую возможность. Даже и предполагать не стану, а прямо заявляю вам, что это невозможно. Ольга только головой покачала с лукаво сомневающейся усмешкой. Извините, граф, я вижу, вы её совсем не знаете. Вы думаете, это всё та же наивная, доверчивая девочка, что и 2 года назад? А я слыхала, она так переменилась. так можно сказать, выросла и нравственной, и физически, что мы бы с вами даже не узнали её. 2 года таких испытаний, как переход в христианство и война, это в состоянии изменить любого человека, а в особенности такую натуру, как Тамара. И потому делали ль вы сами всё для того, чтобы охладить, даже убить её чувства? Вспомните-ка, Что ж я такое делал? С недоумением пожал Коржоль плечами. Кажется, ничего особенного. То же, что и всё. Служил, работал для неё же, для нашего будущего, писал ей, когда была возможность, правда, не часто, но она знает уже причину. Чего ж ещё? Хм, ничего. Но это ваше дело, вам лучше знать, правы ли вы перед ней. Да нет, позвольте, преступил он к Ольге. Меня гораздо более интересует, откуда всё это вам известно. А это уже моё дело, загадочно улыбнулась она. Вы верно видели с нею? Нет, не виделось. Но вы видите, что я знаю и знаю даже гораздо больше, чем вы думаете. Ну да это пускай при мне и остаётся. Мне только хотелось предупредить вас, что вы напрасно будете убивать и время, и хлопоты ваши, и деньги на этот процесс.